Расставшись с Ларисой, Люба принялась утрясать вопрос с Колей. Ей повезло, удалось сразу же дозвониться и застать сына. Голос его едва он услышал, а несчастье сразу из весёлого и разбитного стал серьёзным и деловитым. "Мать, не парься, всё будет о'кей. Скажи, что нужно. Мне поехать с тобой к тёте Томе". "Боже сохрани", невольно вырвалось у Любы. Не нужно, сынок. Мы там без тебя справимся. Ты только постарайся, чтобы дома всё было в порядке, пока нас с папой не будет. Да понял я. Понял, отмахнулся Коля. Тебе самой перед отъездом что-нибудь нужно? Хоть я сгоняю домой, соберу твои вещи и привезу куда скажешь. Спасибо, сынок, это было бы, кстати, призналась Люба. Только я пока не знаю, когда еду и каким транспортом. Мне билет ещё не принесли. Не вопрос, тут же откликнулся Николаша. Я буду на телефоне, никуда не отлучусь. Как только узнаешь, сразу же звони, я пойду домой, скажешь мне, что собрать и куда привезти. Слушай, мать, может, тёте Томе бабки нужны? Похороны там, поминки, всё такое. Я могу стрельнуть, если надо. Не нужно, осторожно ответила Люба. Там всё организуют. она не говорила сыну, что Тамара достаточно состоятельна по средним советским меркам, потому что боялась. И ей было чего бояться? Сегодня он обокрал родителей, а завтра глядишь, и до тётки доберётся. А даже если и не обкрадёт, то ведь может ли опнуть среди своих партнёров по картам, что у него тётка в Нижнем Новгороде имеет собственный бизнес, и в случае проигрыша эти Бравы и молодцы отправятся к Тамаре и в окалачивать долги племянника. Так что для Николаши Тамара по прежнему была индивидуальным предпринимателем-одиночкой, парикмахером, работающим на дому и зарабатывающим чуть больше, чем раньше. А всякий случай информацию о Тамаре скрывали и от Лёли, которая, не понимая истинного положения дел, могла проговориться брату. И Люба с Радиславом тряслись от страха, как бы Николай Дмитрич не поставил внука в известность о финансовом положении тётки. Тамара, разумеется, знала правду о Коле и понимала, о чём можно говорить с племянником, а о чём не стоит. Но дед ничего этого не знал и при случае вполне мог между делом упомянуть. Каждый раз, когда Головин приходил к дочери и заставал дома внука, Люба напрягалась и тщательно следила за каждым сказанным словом, стараясь вести беседу, развлекать отца и не давать вклиниваться сыну. Справедливости ради надо сказать, что сын и не особо стремился общаться с дедом, высиживал за общим столом только из вежливости и довольно скоро уходил к себе. Но если дело доходило до умных разговоров, то Люба боялась даже на минуту выйти из комнаты. чтобы беседа не свернула в опасное русло. Я обязательно приеду на похороны, объявил сын. Не нужно, перепугалась Люба, останься дома с Лёлечкой, я не хочу, чтобы она жила одна. А пусть она тоже приедет, она же Гришу любит. Пусть попрощается с ним. Что ты, сынок, ей нельзя? Она так распереживается, мы её потом 2 месяца лечить будем. Думаешь, — с сомнением спросил Коля. — Уверена. Лучше посиди дома, побудь с ней, поддержи. И обязательно приходи домой ночевать, не оставляя ее одну. Ладно? — Ладно. Но все-таки, мать, мне кажется, ты не права. Чего Лельку поддерживать? Она уже большая, а вот тете Томми наша поддержка сейчас гораздо нужнее и будет правильно, если на похороны Грише приедет вся семья. Лёлка не развалится, если у гроба постоит. Да и поминками заниматься лишние руки не помешают. Давай мы всё-таки вдвоём приедем, а? Ну да. Меркнуло в голове у Любы. Ты приедешь и тут же узнаешь, что у твоей тётки собственный парикмахерский салон. Про Лёлю и говорить нечего. Стресс, сопровождаемый температурой, головной болью и обмороком, я ей обеспечен. Нет, в нижнем вполне достаточно старого больного отца. Заботы ещё и о слабенькой дочери Любе уже не вынести. Все её силы, всё внимание и любовь будут нужны Тамаре. "Нет, сынок", твёрдо произнесла она. "Не надо приезжать. Останьтесь с Лёлей дома. Нам с папой так будет спокойнее". "Ну, как знаешь. Так я жду твоего звонка насчёт того, какие вещи собрать и куда привезти. Спасибо." Да, ещё хочу тебя предупредить, что я дала Ларисе ключи от нашей квартиры. Зачем это? В голосе сына люба уловила нескрываемое неудовольствие. Ты же знаешь, Геннадий сильно пьёт и в подпитии буйствует. На днях он избил Ларису, у неё на лице садина, а она потеснялась, нас беспокоить и терпела его выходки, пока он не свалился и не заснул. Я велела ей ни в коем случае не оставаться с ним дома, если он опять напьётся, и приходить к нам вместе с бабушкой. Так что имей это в виду. "Ну, мать", обиженно протянул Николаша. "Ты даёшь. Мне вот ещё только ларки с бабкой не хватало. Своих проблем мало". Коля. Тебе придётся потерпеть, это всего на несколько дней. Потом мы с папой вернёмся, и я возьму всё на себя. Но ну, ты уж постарайся, чтобы за эти несколько дней ничего не случилось. Ладно, мать. Голос Коли внезапно повеселел. Не парься. Всё будет в лучшем виде. Поезжай спокойно, я с двумя девчонками и одной бабкой как-нибудь управлюсь. Не бери ничего в голову. Я же понимаю, от чего ты дёргаешься. Не волнуйся, пьяным и избитым приходить не буду, хотя и не обещаю, что буду возвращаться домой рано. У меня всё-таки дела, бизнес, да и личную жизнь отменять я не собираюсь. Принесли билеты на самолёт для Любы и Беговского. Вылет в 9:00 вечера. Люба перезвонила сыну, и почти сразу же раздался звонок Радислава. Я тебе в кабинет все телефоны оборвал, пока не догадался, что ты у Андрюхи сидишь. Любаш, ну ты как? Уже ничего, она скупа улыбнулась. Сразу после Томкиного звонка, конечно, совсем плохо было. Но сейчас уже получше. Почему ты мне не позвонила? с упрёком произнёс муж. Почему я должен был узнавать о, об этом о, от Андрюхи? Родненька, я так плакала, призналась Люба. Я боялась, что позвоню тебе и начну реветь, ты испугаешься, а я ничего толком объяснить не смогу. Мне же нужно было ещё папе сказать. А так я немножко отвлеклась, пока с Ларисой вопрос решала, потом с Колей. А что с Колей решать? Люба показала, что муж на другом конце провода нахмурился. Он рвался поехать на похороны, пришлось его долго отговаривать и просить остаться дома с Лёлей. Ты же понимаешь, ему нельзя к Тамаре. И Лёлю, брат, я не хочу. Всё-таки похер на это, для неё слишком травматично. Когда ты сможешь приехать? Я ещё не говорил с руководством, но надеюсь, что завтра вечером смогу выехать. В крайнем случае послезавтра. Послушай, я правильно понял, что Андрюха летит сегодня вместе с тобой? Правильно? Он сам вызвался, я его не просила. С чего это вдруг? Он что, все эти годы поддерживал отношения с Томкой? Или он ради тебя затеял эту поездку? Несмотря на давящую на сердце тяжесть, Любе на мгновение стало смешно. Радислав ревнует. Да к кому? К Андрюше Бегорскому, который за три десятка лет ни разу не бросил на Любу заинтересованного взгляда и относился к ней очень тепло, даже нежно, но исключительно дружески. А что и вправду дело в Тамаре? Да, Андрей из тех людей, которые умеют годами поддерживать знакомства, никогда никого не бросают и не забывают. Но чтобы с Тамарой, впрочем, сейчас это не имеет ровно никакого значения. У томы горе, и Андрей хочет помочь. Вот что важно, а вовсе не то, когда он в последний раз видел Любину старшую сестру или разговаривал с ней по телефону. Люба благоразумно перевела разговор в другое русло и принялась объяснять мою, что Николай Дмитриевич поедет на похороны вместе с ним, что она поручила Ларисе заботы по хозяйству и дала ей ключи от квартиры, и что вылетает она в 9 вечера, и Коля обещал собрать для неё сумку с вещами и привезти прямо в аэропорт, потому что сама она никак не успевает, ей нужно ещё кое-что доделать по работе, прежде чем оставлять команду бухгалтеров и экономистов на целую неделю. Послушай, посхватился Владислав. А деньги, Раиси, надо же их как-то передать, я никак не успею. Андрей сказал, что решит этот вопрос. Опять Андрей. Любаш, я начинаю думать, Перестань, Родик. Думай лучше о том, что тебе надо ехать в Нижний вместе с папой. Я боюсь, как бы ему в поезде плохо не стало. Когда заедешь за ним, возьми, пожалуйста, с собой все его лекарства и тонометр не забудь. Если тебе покажется, что что-то не так, заставь его немедленно измерить давление и смотри за ним внимательнее, ладно? Ты же знаешь папу. Он будет терпеть недомогания до последнего. и ни за что не признается, что плохо себя чувствует. Главное — вовремя дать лекарство, не пропустить начало приступа. Папа еще от путча в себя не пришел, а тут с Гришей такое несчастье. Он, когда услышал про Гришу, заплакал. Можешь себе представить, в каком он состоянии? Я была бы тебе очень признательна, если бы ты сегодня вечером заехал к нему. Не хочу, чтобы он оставался один. Последние несколько дней стали для генерал-лейтенанта Головина тяжким испытанием. В семье он был первым, кто узнал об отстранении Горбачёва в связи с невозможностью выполнять функции главы государства по состоянию здоровья. Николай Дмитрич вставал рано и уже в 6:00 утра услышал сообщение по центральному телевидению. Он немедленно позвонил Романовым и разбудил их. Любы и Родислав не могли поверить услышанному. сами включили телевизор и увидели концерт симфонической музыки. А чуть попозже на экране возникло лицо диктора, который снова зачитывал указ, подписанный Енаевым. Всё, мрачно констатировал Радислав. Реформы теперь похерят, будем возвращаться назад. Для Любы это означало в тот момент только одно частное предпринимательство хозрасчёт. и самофинансирование окажется под запретом. Ни у Тамары, ни у неё самой не будет больше доходов, которые позволят решать финансовые вопросы с Лизой, её детьми и сиделкой. Куленка оператив в прикроют, на государственную службу без высшего образования устроиться ему будет непросто, да он и не захочет, начнёт снова болтаться по притонам и затевать разные аферы в компании с сомнительными личностями, чтобы обогатиться. И наверняка попадёт в тюрьму, и как дальше жить, совершенно непонятно. Когда в 9:00 утра радиостанция Эхо Москвы передала заявление Бориса Ельцина, в котором указ Енаева был назван реакционным переворотом и прозвучал призыв к всеобщей забастовке, Люба была уже на работе и слушала радио вместе с остальными сотрудниками. Если до того момента все мысли ее были направлены на вопросы экономические, как теперь выживать, то после выступления Ельцина ей стало страшно, ощутимо запахло гражданской войной. К концу дня страхи ее оказались подкреплены и введением комендантского часа, и входом в город подразделений Таманской и Кантемировской дивизий и дивизий имени Дзержинского». В 9:00 вечера в программе Время показали многотысячную толпу у Белого дома, бронетехнику и Бориса Ельцина, который стоя на танке, зачитывал указ о недействительности указов ГКЧП на территории России. "Ничего себе", ахнул Радислав, увидев эти кадры по телевизору у себя в служебном кабинете. В связи с чрезвычайным положением Всем сотрудникам Министерства внутренних дел велено было находиться на рабочих местах. Это что же получается? ГКЧП совсем ситуацию не контролирует, если допускает, чтобы по телевизору такое показывали. Как же они переворот затевали, если ничего не продумали и не подготовились? Ну, теперь победа демократии обеспечена. Такой прокол по чистым дарам не пройдёт. Он немедленно позвонил домой и поделился с Любой своими соображениями. Через несколько минут раздался телефонный звонок от тестя. "Что происходит, Владислав?" строго спросил он. "Что у вас слышно? Что говорят?" "Ну, вы по телевизору сами всё видели", уклончиво ответил Владислав. Никаких более подробных комментариев он давать не собирался. Хватит и того, что он осмелился жене позвонить со своими личными соображениями. Ему было хорошо известно, что среди путчистов находится и министр внутренних дел, и председатель КГБ, посему вероятность прослушивания всех служебных телефонов весьма и весьма высока. Вопрос же о том, сколько у министра сторонников в рядах работников МВД оставался открытым, несмотря на то, что рядовые сотрудники почти поголовно были на стороне Ельцина и демократов. Генерал Головин... Уклончивость дятия истолковал правильно, и разговор быстро свернул за то, когда через 3 дня всё закончилось, и члены ГКЧП были арестованы, сразу же приехал к Романовым. Как же так можно? Втихую из-под тишка в спину сокрушался он. Как можно было впрямую лгать народу о состоянии здоровья Горбачёва? Не могу поверить, что это сделали коммунисты, члены той партии, которой я верно служил больше 50 лет. Если эти люди лицо партии, то мне стыдно за то, что я этой партии отдал полвека своей жизни. Если они были уверены в своей правоте, то неужели они не, не могли сделать всё как-то по-другому, достойно, открыто, соручившись поддержкой народа, чтобы руки не тряслись, словно они кур воровали? Знаменитые кадры пресс-конференции, на которых крупным планом показывали трясущиеся руки Геннадия Янаева, демонстрировали по телевидению снова и снова. И трудно было представить, что в стране есть хоть один человек, который этих кадров не видел. — Так народ-то их не поддерживает, — заметил Радислав. Они это понимали, потому и действовали тайком. — Это еще хуже, — мрачно ответил Головин. — Знать, что народ тебя не поддерживает, но все равно делать означает, что они действовали исключительно в личных интересах. ради власти и собственной выгоды. — Пап, не надо так, — вступила Люба, испугавшись упаднических настроений отца. — У путчистов могло и не быть собственной выгоды, просто они думали, что народ не понимает, как все плохо, а они там наверху все видят и все понимают и действуют во благо народа, который глупо и правды не знает. — Любка, ты их... — Не выгораживай, — повысил голос отец. — Я, если эти коммунисты считают народ быдлом, который нужно вести на веревочке и который сам ни в чем не разбирается, то это не те коммунисты, с которыми я бок о бок войну прошел, и это не та партия, которой я верно служил. Еще раз повторяю, если те, кто устроил ГКЧП, это лицо нашей партии, то вся моя жизнь прожита зря. В тот момент он ещё казался уверенным в своей правоте и сильным, несгибаемым. Но когда прощался и уходил, Люба заметила, как всего за несколько часов изменилось лицо Николая Дмитриевича. На нём проступили усталость, растерянность и глубокая печаль. Целую отца в щёку, Люба почувствовала, как дёрнулись желваки у него на скулах. Словно Головин пытался сдержать слёзы. Она решила, что ей почудилось, не хотелось верить в то, что он так пал духом. Однако нынешние слёзы отца, когда он услышал о гибели зятя, подтвердили её худшие опасения.